Глава 5. Происходящее мне уже активно не нравилось. Как Крон сам недавно пошутил, больше всего это напоминало «дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде». Но я набрала в пысковике кроватка на куклу в 20 см и, проигнорировав невольное рычание, принялась изучать ассортимент. От розовых люлек меня саму замутило, поэтому спокойно восприняла имитацию тошнотных позывов возле уха. Неугомонный мотылек парил в воздухе у меня за спиной, глядя в экран и морщясь так, словно я его уже заставляю спать на этом розовом беспределе. Однако подходящий вариант мы все же в итоге нашли. Алюминиевая кроватка для кукол до 50 см ростом. Честный Китай. Судя по отзывам, каркас выдерживал двухлетнего ребенка. Правда, матрас рвался почти сразу, но не настолько у меня руки кривые, чтобы не сделать из детского матрасика кукольный. Не прошло и часа, как я собрала по сусекам малый спальный набор, причем всего из двух магазинов с доставкой на завтра. Уложилась я при этом всего в две и чувствовала себя то ли безумной транжирой, прогулявшей последние деньги на запросы галлюцинаций, То ли жутко экономной, потому что покупка нового ноута обошлась бы мне намного дороже, а починка, ну, может, в эту же сумму, кстати. Правда, оставались еще ежемесячные выплаты собственной шизофрении, но об этом мы жабы жабой поплачем чуть позже. И по скандалям требую свои 3% за год. Может, в итоге еще и в плюсе останемся. Зато бродить по детским магазинам, пусть и виртуально, оказалось довольно весело. Я даже не подозревала о таком изобилии кукольной мебели. Так что на радостях купила еще стульчик и столик. Все, ты доволен? Судя по выражению лица моего бабочка крылого глюка, довольным он не был. Куколка по имени Крон изобразила оскорблённое в лучших чувствах достоинства, но соизволила кивнуть и улетела на кухню. А я честно решила, что моя миссия по развлечению галлюцинаций на сегодня закончена, и пора возвращаться к реальности. Работа сама себя, к сожалению, не сделает, и на время суток ей абсолютно наплевать, как и заказчику. Очнулась я от аромата вкусной и здоровой пищи, причем не от соседей. Аромат шел из моей собственной кухни. Отложив ноут, Я направилась в разведку, принюхиваясь и ощущая, как начинается активное слюноотделение, которому вот-вот добавится урчание в животе. Мой организм резко вспомнил, что за последние сутки я перекусила только чаем и кофе. А, ну еще и яичко вареное, и тост с сыром. Точно. Но это в 8 утра было. Интересно, что крылатое чудовище нашло в моем холодильнике? Не сосиски же? В раковине отмывалась кастрюлька и дуршлаг. На плите стояла в очереди на помывку сковородка со следами обжаренного фарша. Частично вкусный аромат шел от нее, но в основном из духовки, которую я использую два раза в год, может, три. И пахло так, что прям судороги в животе начинались. Еще три минуты», — сурово зыркнул на меня крылатый повар. Можешь уйти и попяльться в свою коробку еще три минуты. В какую? То, что меня послали, я поняла, а вот куда — не очень. Ну, хочешь в ту, где твои огромные сапоги лежат, — хмыкнул эльфик. Хочешь в ту, которая связана с вашей информационной сетью? Я нервно икнула и решила никуда не уходить. Сесть на стул и подумать. Крон подозрительно хорошо разбирался в технике и вообще в реалиях моего мира. А ведь в фэнтези-мирах есть магия, но нет никаких информационных сетей. Не должно быть. То есть я думаю, что их нет. Значит, или он местный, или я все таки спятила. Причем глобально. У меня зрительные, слуховые и эти. Осязательные глюки. Нет, обаятельные. Обонятельные. А сейчас еще будут вкусовые потому что духовка сама по себе открылась, на стол метнулась подставка под горячая, а из духовки выплыла круглая форма для выпечки, на которой красовалась. «Макаронная запеканка!» — уточнила я, обрадовавшись узнаванию. Меня уже даже не волновал самонарезающийся соленый огурчик, который до этого лежал спокойно на доске и нагревался. Потом он красивым кольцом выложился по кругу запеканки, уже успевший выпрыгнуть из формы на тарелку, И тоже начать самонарезаться другим ножиком. А потом самораскладываться с помощью длинной и узкой лопаточки. Вот ведь даже не помнила уже, что у меня такая есть. но действительно, идеально ровные полоски запеканки ею брать удобнее всего. «Выбор ингредиентов у тебя скорбнее, чем у тролля под мостом», пробурчал крон одним взмахом крылышек, превратившись в свою тарелку с полоской запеканки в кукольную. Вилка и ножик тоже уменьшились. Оглядев внимательно кухню, эльфик приманил на стол стеклянные мисочки под плоские свечки и соорудил из двух стол, а из третий стул, предварительно накрыв все обрывками салфетки, самопорвавшейся на идеально ровные части. Я уже начала привыкать к тому, что все вокруг жуть какое самостоятельное и трудится исключительно во благо моего мелкого квартиранта. Если все время проживания он будет убираться хотя бы на кухне, готовить нам еду и не отсвечивать, я предложу ему стать моим мужем и остаться у меня навсегда. Бюджет у нас с ним и так уже настолько общий, что запутаться можно. Интересно, мне с его заработной платы 3% сразу забирать или ждать, когда он отдаст? Учитывая почти год его отсутствия, лучше самой подсуетиться. Первые несколько минут мы ели молча, но потом я не выдержала и уставилась на кронопристальным взглядом злого полицейского во время допроса, не мигая. Правда, от еды это его не отвлекало, но покосился на меня он очень неодобрительно. Тогда я перешла к более суровому воздействию. «И зачем тебе приспичило из своего застеллажья переехать ко мне в квартиру?» «Тебе это знать не надо», — спокойно выдал крылатый нахал. «У нас договор. Я тут у тебя живу, готовлю еду, убираю твой хлев. И ты мне платишь 10 тысяч в месяц, если я задержусь здесь надолго». «Хлев?» Я даже тарелку отодвинула, так меня возмутило сказанное. «Да, в квартире был бардак, но назвать ее хлевом — это наглость. И договора у нас с тобой пока никакого нет. Я вообще на пять тысяч соглашалась». «Опять же, где мои три процента с твоих доходов?» «На хоромы не тянет, уж извини», проигнорировав поток моих вопросов, Крон отреагировал лишь на первую реплику. «Но убирать не приходится. Мне нужен именно твой дом». «И чем же тебе именно мой дом приглянулся?» ехидно уточнила я. «Тебя это волновать не должно». «А вот волнует!» «Знаешь, не каждый день на моей кухне появляются мелкие наглецы с крыльями и ставят перед фактом, что будут здесь жить. Может, ты заговор против моей страны или мира замышляешь?» — выдала я первую чушь, которая пришла в голову. «Хотя почему чушь? Может, и правда заговор?» Этот зеленоглазый пролечение твердил. «Мало ли от чего Крон лечится? Вдруг он маньяк? Или псих?» Или я псих? Или мы оба? Может, дыры создаешь, эти, несанкционированные? Или перболеи в них выращиваешь? Всё дело как раз в этом, — поджав губы со вздохом, признался Крон.